Глава третья. Поездка с Суизином. В одном всем известном старинном сборнике школьных песен есть такие строки. «Смотрите, пуговицы в ряд, на синем фраке, как горят, поет, свистит он точно дрозд, траля ля ля ля ля ля ля Не то, чтобы Суизин пел и свистел, как дрозд, но, выйдя из дому и осмотрев свой выезд, остановившись у крыльца, он был близок к тому, чтобы промурлыкать себе под нос какой-нибудь мотивчик. Утро было теплое, как в июне. Подтверждая слова старинной песенки, Суизин нарядился в синий фраг и решил обойтись без пальто, предварительно сгоняв Адольфа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 Он стоял на панели, натягивая лайковые перчатки. Высокий, похожий на колокол, цилиндр, и величавость осанки придавали облику суезина первобытность, пожалуй, чрезмерную для Форсайта. От его густых совершенно белых волос, которые Адольф слегка напомадил, шел аромат Апапанакса и сигар. Тех самых сигар по 140 шиллингов сотня, о которых старый Джолион так пренебрежительно отозвался, заявив, что не стал бы курить их и даром. Для таких сигар надо иметь лошадиный желудок. Адольф, сэр, дайте новый плед. Никакими силами не добьешься, чтобы у этого бездельника был элегантный вид а у миссис Сомс на этот счет глаз, наверное, наметан. Откиньте верх у Фаетона. я еду кататься с дамой. Хорошенькой женщине непременно захочется показать свой наряд. Да, он едет с дамой, словно опять вернулись прежние золотые денечки. Вот уж целая вечность, как Суизин не катался с женщиной. Последний раз, если память ему не изменяет, это была Джули. Несчастная из волновалась всю дорогу, как кошка, и до такой степени вывела его из себя, что, высадив ее на Бейсуатер-Роуд, Суизин заявил, Чтоб я еще раз повез тебя кататься, да никогда в жизни. И так и не возил. Нет, слуга покорный.